Когда я направился к собору Парижской Богоматери, башни которого чёрными силуэтами выделялись на алеющем от заката небе. Увидев скамейку, я с удовольствием сел. У меня так ныли ноги, будто я очень долго шёл, и тут я снова погрузился в свои печальные размышления. Давно не чувствовал я себя таким расстроенным и усталым.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 Только бой башенных часов интересовал меня. Я считал их удары и соображал, сколько времени оставалось до того момента, когда я встречу Маттея, найду поддержку утешения в его дружбе, увижу его лесковые весёлые глаза. Незадолго до 7 часов я услышал радостный лай и тут же увидел приближающийся ко мне белый предмет. Прежде чем я сообразил, в чём дело, Каппи вскочил ко мне на колени и стал лежать в мои руки. Я прижал его к себе и поцеловал в нос. Тут же появился Маттиа. "Ну как?" издали закричало на мне. "Барбарен умер!" Он пустился бежать. Желая скорее очутиться возле меня, на нескольких словах я рассказал ему всё, что узнал. Он искренне огорчился, и от его сочувствия мне стало легче.